Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». И Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, да коли буду с вами!» да коли буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. И Иисус же сказал им «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей «Перейди отсюда туда», и она перейдет и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».